подробно повествовать об ингредиентах любой аперитивной мелочи, подкарауливая признаки понимания или, как минимум, заинтересованности во взгляде клиента. С целью надо думать превратить трапезу в коллективное дружеское застолье, хотя уже один их возглас приятного отдыха, заключавший торжественную проповедь, напрочь отбивал у меня аппетит». Еще одно куда более прискорбное нововведение, появившееся уже после того, как я побывал здесь с Камиллой, заключалось в оснащении номеров детекторами дыма. Я их приметил уже с порога, понимая, что, учитывая высоту потолка, по меньшей мере метра три, а то и четыре, мне не удастся их вырубить. Проконетелившись пару часов, я обнаружил в шкафу дополнительные одеяло и лег спать на балконе. Благо, ночь была теплой, а я помню, и не такого натерпелся в Стокгольме, куда ездил на конгресс по свиноводству. Одна из фарфоровых чаш из-под сладостей вполне сгодится под пепельницу. Утром я ее просто помою, зарыв окурки в жерденьерке с гортензиями. Третий день путешествия тянулся бесконечно. Создавалось ощущение, что трасса А-10 – Вся целиком на ремонте, а на выезде из Бордо мы два часа проторчали в пробке. В состоянии крайнего раздражения я доехал до Ньюора, одного из самых уродливых городов, какие мне приходилось видеть. Юдзу не сумела сдержать изумленные гримасы. Сообразив, что на эту ночь мы остановимся в Меркюр-Маре-Пуатвен, с какой-то стати я подвергаю ее таким унижениям. Унижением, к тому же, напрасным, потому что администраторша с плохо скрываемым злорадством сообщила мне, что с недавних пор по многочисленным просьбам клиентов отель принимает исключительно некурящих. Да, на их сайте это еще не объявлено, о чем она сожалеет. На следующий день ближе к вечеру, когда мы подъезжали к Парижу, я впервые в жизни испытал облегчение, завидев вдалеке очертания его пригородов. В молодости каждое воскресенье я отправлялся вечером из Сан-Лиса, где прошло мое счастливое детство, в Париж. Поскольку учился в центре города и проезжая через вилье бель Сарсель, Перфиль, Сюрсен и Сен-Дени, Отмечал, как возрастала постепенно плотность населения. Плодились кварталы многоэтажек, перепалки в автобусе становились все агрессивнее. Ощущение опасности усиливалось буквально на глазах и всякий раз неизменно с небывалой остротой. Меня охватывало чувство, что я возвращаюсь в ад. В ад, созданный людьми по своему вкусу. Теперь все изменилось, поднявшись по социальной лестнице хоть и без особого блеска, но достаточно высоко, я мог отныне и, надеюсь, навсегда избежать физического и даже визуального контакта с опасными классами общества. Я пребывал теперь в своем личном аду, который я сам создал себе по своему вкусу. Мы жили в большой трехкомнатной квартире на 29-м этаже башни «Тотем». Причудливой и чейстой конструкции из бетона и стекла на четырех гигантских ногах из необработанного бетона, напоминавшие отвратные на вид, но говорят вкуснейшие грибы под названием, если не ошибаюсь, сморчки. Башня Тотем находится в самом центре квартала Богренель, прямо напротив Лебединого острова. Меня воротило от нашей многоэтажки от всего квартала Багренель тоже воротила, но Юдзу обожала этот гигантский бетонный сморчок. Она буквально сразу в него влюбилась, о чем заявила всем гостям. Во всяком случае, в первое время, впрочем, может, и теперь заявляла, но я давно перестал общаться с гостями Юдзу. За минуту до их появления запирался у себя в комнате и весь вечер носа оттуда не показывал. Мы уже несколько месяцев спали в разных комнатах. Я оставил ей супружескую спальню. Супружеская спальня, уточняю для моих читателей из народа, это обычная комната с гардеробной и ванной. А сам занял комнату для друзей, пользуясь смежной с ней душевой. Душевой мне было вполне достаточно. Почистил зубы, принял душ и готово. Наши отношения достигли терминальной стадии. Ничто уже не могло бы их спасти, да и незачем. Однако нельзя не признать, что у нас была квартира с так называемым великолепным панорамным видом. Окна гостиной и супружеской спальни выходили на сену. За ней, по ту сторону 16 округа, виднелся Булонский лес, парк Сен-Клу и так далее». В ясную погоду на горизонте маячил даже Версальский дворец. Окна моей комнаты выходили непосредственно на соседний Новотель, до которого было рукой подать, и поверх него на большую часть Парижа. Но это зрелище меня не занимало. Я никогда не раздергивал двойные шторы, потому что меня воротило не только от квартала Багринель, меня воротило и от Парижа. «Я испытывал отвращение к городу, где кишмяки шили представители эко-ответственной буржуазии».